Привет, Филимон! Угу, привет, Любознайка! Знаешь, Филимон, а к нам с тобой пришло письмо от Вовы и Сталина. Угу, что-то мне подсказывает, что там очень страшный вопрос. И не говори, он спрашивает у нас, бывают ли на самом деле пчелоубийцы. убийцы Угу. Знаешь что, я думаю, этот вопрос надо адресовать нашему главному специалисту по пчелам, дяде Леша. Угу, я тоже так думаю Если пчелы, то тут, конечно, должен разбираться дядя Лёша Ужасно, интересно, всё то, что неизвестно Ужасно, неизвестно, всё то, что интересно Пчёлы, убийцы, на свете, конечно, бывают А вот если такой вид, на так поставленный вопрос, я думаю, мы все-таки ответим отрицательно. Значит, в чем тут дело? У пчел очень сильный яд. Все пчелы очень ядовитые насекомые. Яд пчелы служит исключительно для защиты. Только для защиты. В отличие от яда, например, осы. Но у складчатокрылых ос яд — это оружие нападения, охотничье оружие. И, конечно же, защитное тоже. У пчел только защитное. Следовательно, пчелиный яд, может быть, не оказывает такого мгновенного парализующего действия, ну, скажем, на насекомых, как яд осы, но имеет... Продлённое действие. Яд пчел действует очень долго. Яд осы обычно действует очень впечатляюще. Ну, очень больно, но недолго. Ну, разумеется, зависит от того, кого она ужалила, какая чувствительность у этого человека или другого животного, от того, что это за оса, и, конечно же, от того, в какое место оса ужалит. Однажды, первый день своего отпуска, я наслаждался жизнью, на террасе летнего кафе в городе Таллине, пил кофе сладкий, кофе со сливками, читал книжку и думал о том, что вот отпуск начинается, какая жизнь пошла прекрасная. И теперь я поеду, соответственно, на Сарэм, у меня даже на следующий день был билет, на автобус куплен. И вообще, это же замечательно, отпуск. Самое-самое начало, первые часы отпуска. И размечтался, и разнежился я до того, что когда взглянул на часы, Увидел, что на самом деле опаздываю на одну конкретную встречу. Вскочил, взял чашечку с давно остывшим сладким со сливками кофе и залпом это кофе выпил и тут же понял что у меня во рту что то очень жесткое шершавое и живое ну а в следующее мгновение у меня уже сомнений не осталось что это шершавое жесткое и живое именно оса она меня ужалила причем два раза в язык больно было совершенно ужасно но ну, боль это, в общем то прошло в язык пчелы меня не жалили. но меня и осы и пчелы жалили в самые разные места и могу вам просто на собственном опыте основываясь, сказать совершенно определенно. Яд пчелы гораздо более серьезное средство, ну, так сказать, отражения всяких разных вредных намерений и поползновений, по крайней мере, позвоночных животных. И яд пчелы состоит из двух компонентов, которые смешиваются только в момент ужаления. Это две разные ядовитые жидкости. Одна из них кислотная, а другая щелочная. И смешиваются эти две порции да? разные как раз в тот момент, когда яд впрыскивается. Жалом в тело ну, в случае пчел это, естественно, тело врага. И от ужаления пчел ежегодно в мире погибают тысячи людей. Причем вовсе не обязательно, чтобы ужалила какая-то особая пчела смертоносного, убийственного темперамента и соответствующего какого-то ужасного особого вида. Вовсе нет. Есть люди, у которых очень высокая чувствительность, аллергическая мы ее можем называть эту чувствительность. Наверное, это и правильно с медицинской точки зрения, так ее называть. Но это в любом случае. Личная чувствительность именно к пчелиному яду. Если хотите привыкнуть к пчелиному яду, И если вы уверены, что а, он оказывает на нервную систему, в общем-то, конечно, в том числе и симу, стимулирующее воздействие. И, конечно же, он является, как почти все яды на свете, в правильной дозировке, он является очень сильным лекарственным средством, разумеется. Если хотите привыкнуть к пчелиному яду, надо, чтобы вас пчелы через правильные небольшие промежутки времени жалили много раз подряд. Это относится ко всем животным ядам. Если вас когда-то ужалила пчела, а потом через Несколько лет, но не раньше, чем через несколько лет, ужалила еще одна пчела, результат может быть просто ужасный. От первого ужаления останется воспоминание об ужасном потрясении всего организма, так сказать, да, и не останется никакой защитной реакции. Наоборот, реакция, болезненная реакция будет очень сильной. То же самое касается и укусов змей. Человек, которого змеи кусают, достаточно регулярно, становится действительно иммунным, К яду у него вырабатывается, иммунитет. Но если человек укусила змея когда-то давно, а лет через 10, а может быть даже 15 22 второй раз, то дело обычно кончается очень плохо. Так вот, пчелиный яд, естественно, бывает более или менее ядовитым у разных пород но у медоносной пчелы а это один вид выведенный человеком с привлечением генотипов очевидно нескольких видов индийских и скорее всего нескольких видов африканских собственно медовых так сказать или медоносных пчел далеко не все пчелы живут так как наша пчел на все эти тысяч видов и подавляющее большинство таких пчел одиночные у них никакого улья и семьи нету некоторые из этих пчел делают гнезда в древесине пчелы плотники некоторые устраивают В ходах земляных червей целую серию колыбелек из э, аккуратно вырезанных кусочков листьев. Э, некоторые вообще являются кукушками. Они просто-напросто подбрасывают яйца свои в гнезда других пчел, которые настоящие работницы, настоящие хозяйки, но тоже главным образом одиночные. К пчелам к надсемейству пчелиных относятся и шмели. Эти общественные. Приручить по-настоящему а домашнить шмеля человечество еще не успело но это не безнадежно и люди этим очень серьезно занимаются с большим успехом, хотя бы просто потому что у шмеля в отличие от домашней медоносной пчелы которая приручена очень давно. Тысячи и тысячи лет тому назад, на заре истории кельтских племен, они вообще одни из первых и в Северной Африке, и в, и в Европе, уже были домашние пчелы у них. И, скорее всего, приручили ее действительно в Северной Индии безумно давно, домашнюю пчелу. Так вот, в отличие от домашней пчелы, у шмеля длинный хоботок. А у домашней пчелы короткий. И самый лучший корм для молочного скота – клевер. Опыляется идеально именно шмелями, но ни в коем случае не домашними пчелами. Те воруют нектар из цветка, прогрызают у цветка клевера, ведь длинные, соцветия из длинных цветов, длинные трубочки цветка. И короткий язычок домашней пчелы не достигает нектара. Поэтому она прогрызает цветок в соцветии клевера сбоку, высасывает оттуда нектар, а опылять не опыляет. А вот шмель... У него длиннюющий хоботок, он прекрасный опылитель для клевера, самый лучший. Так вот, все они ядовитые, естественно. И домашняя пчела разных форм и разных видов ядовита, ну, в общем-то, для разных людей по-разному, ядовита весьма основательно. Ну, кроме того, вы знаете, что у домашней пчелы зазубренное жало. Это жало пробивает панцирь насекомого или жесткие покровы тела, скажем, паука, или, может быть, какой-нибудь ящерицы или другого присмыкающегося, потому что у всех присмыкающихся очень жесткая, сухая и жесткая кожа. Вот жесткие покровы, сухие жесткие покровы тела жало медоносной пчелы пробивает с такой силой, что образуется дырка по диаметру большая чем диаметр жала. И жала не застревает, свободно входит и выходит. А вот кожа теплокровных животных, птиц, млекопитающих. А эта кожа упругая, эластичная, сжимающаяся. В коже теплокровных животных, птиц и млекопитающих, жало медоносной пчелы застревает. И застревает, как якорь. Мягком дне, так сказать, да? Берет своими зазубринами стенки ранки, а кожа сжимается вокруг жала и удерживает его на месте. Пчела делает рывок, Взлетает, и опять-таки с такой силой, что ядовитые пузырьки со своими мышцами, которые их сжимают периодически, ну вот как сжимают, скажем, грушу какого-нибудь свистка, вот, вот эти пузырьки вместе с жалом остаются в коже. И, соответственно, каждое ужаление, скажем, медведя, барсука, человека или еще какого-нибудь любителя меда из теплокровных, у которых эластичная кожа, каждое такое ужаление на самом деле является серией из десятков или даже сотни. Впрыскивание яда, порция за порцией, порция за порцией, пчела, естественно, погибает, но она, не задумываясь, так сказать, ну, нечем ей особенно задумываться, жертвует жизнью ради блага своей семьи и своего улья. А, а эффект получается десятикратный или много десятикратный эффект ужаления. Жало остается в теле агрессора и продолжает, знай себе, впрыскивать снова, снова, снова, снова, снова, снова, снова яд.